Глава 47 Маргарет была права. Наш мятеж не уклонился от своих образцов и прецедентов. Много дней и ночей мы были завалены работой. Дитман Олансен, косоглазый норвежец, был убит моим вадой. А Юнга Генри, единственный вениамин нашей расы, отправился за борт с традиционным мешком угля в ногах. Корму пытались взять приступом. Изобретенная мною иллюминация имела успех. Мятежники начинают голодать, а мы по-прежнему сидим на корме и остаемся господами положения. Прежде всего, об атаке на корму. Случилось это два дня назад в ночную вахту Маргарет. Впрочем, нет. Прежде скажу несколько слов о моем новом изобретении. С помощью буфетчика, большого знатока по части фейерверков, как оно и полагается китайцу, я смастерил около полудюжины бомб, добыв материал из наших сигнальных ракет и из римских свечей. Не думаю, чтобы мои бомбы отличались слишком смертоносной силой, и знаю, что наши импровизированные трубки загораются, пожалуй даже медленнее, чем мы продвигаемся вперед в настоящее время. Но тем не менее, эти бомбы Как вы сейчас увидите, сослужили нам хорошую службу. Перехожу теперь к попытке атаковать корму. Как я уже сказал, это случилось в ночную вахту Маргарет, между полуночью и четырьмя часами утра. Я спал на палубе возле командной рубки, в двух шагах от Маргарет, как вдруг услышал сквозь сон, что она выстрелила из своего револьвера и продолжает стрелять. Я первым делом бросился к проводам моих светильников. Оказалось, что они действуют превосходно. Я потянул за два провода, и два сосуда с паклей вспыхнули ярким светом. Автоматически скользнули по тросам и автоматически же остановились на концах веревок. Иллюминация загорелась мгновенно и не оставляла желать ничего лучшего. Генри, оба парусника и буфетчик Трое последних, я уверен, пробудились от глубокого сна, прибежали на корму. Все преимущества были на нашей стороне, так как мы стояли в темноте, а наши враги были ярко освещены сзади. Да, это была иллюминация, можно сказать. Порох трещал, шары пылающие пакли шипели и выбрасывали излишек газолина, падавший на главную палубу огненными струями, а из сигнальных ракет сыпались красные, синие и зелёные искры. До боевых схваток дело не дошло, ибо мятежники были ошеломлены нашим фейерверком. Маргарет стреляла наугад из своего револьвера, а я держал ружьё наготове для тех, кто вздумает ворваться на корму. Но атака прекратилась так же быстро, как началась. Я видел, как Маргарет выстрелила в человека, карабкавшегося на корму через перила левого борта. И в следующий момент вода, как дикий буйвол, налетел на него, ударил его в грудь своим самодельным копьем и сбросил вниз. Этим и кончилось. Мятежники пустились бежать со всех ног. А в это время три у самых штаг безаньмачты загорелись от падавшего горящего газолина, вспыхнули ярким пламенем и быстро сгорели дотла, не передав огня дальше. Вот еще одно из преимуществ судов с остальными частями и штагами А на палубе под нами лежал скорчившийся человек, которого вода проткнул своим копьем. Он лежал лицом вниз, так что мы не могли его опознать. Теперь я подхожу к той фазе наших приключений, которая была совершенно нова для меня. Ничего подобного не попадалось в книгах. С моей стороны, тут была беспечность с примесью лени, или наоборот, как хотите я использовал два моих светильника, оставался только один. Час спустя, удостоверившись, что мятежники опять подходят к корме, я пустил в дело последний светильник и снова заставил их отступить. Подбирались ли они к корме только за тем, чтобы узнать, все ли светильники я истратил, или выручать упавшего в первой схватке, этого мы никогда не узнаем. Но факт тот, что они подбирались к корме что мой светильник заставил их убраться в освояси и что это был последний светильник. Как мог я не позаботиться заранее, наготовить их побольше? Времени на это было достаточно. Я этого не сделал по беспечности поленья. Я, может быть, рисковал жизнью многих людей, основываясь лишь на психологическом расчете, что мятежники подумают, что у нас неисчерпаемый запас таких светильников. Последний час вахты Маргарет, который я провел с ней, прошел спокойно. В 4 часа я потребовал, чтобы она сошла вниз и легла спать. Но она пошла на компромисс, заняв мою постель на палубе за рубкой. Когда рассвело, я опять увидел труп, лежавший там же, где я видел его в последний раз. В семь часов перед завтраком, когда Маргарет еще спала, я отрядил Генри и Буквита убрать труп. Я стоял над ними у перил с ружьём наготове. Но бак не подавал никаких признаков жизни. Генри и Буквит перевернули тело на спину, и мы узнали косоглазого норвежца. Затем они общими силами подтащили его к борту, просунули под перила и столкнули в море. Копье Вады проткнуло его насквозь. Но не прошло еще суток, как мятежники поквитались с нами. Они отплатили нам даже с лихвой, ибо нас так мало, что потери человека для нас чувствительнее, чем для них. Начать с того, надо заметить, что я это предвидел, потому что приготовил мои бомбы, что пока мы с Маргарет завтракали под прикрытием мачты, несколько человек мятежников незаметно прокрались в кормовую часть судна и забрались под навес кормы. Буквит это заметил и поднял тревогу, но было уже поздно. У нас не было возможности выкурить их из-под навеса. Я знал, что как только я наклонюсь над перилами, чтобы прицелиться в них, они выстрелят в меня снизу. На этот раз все преимущества были на их стороне. Они могли стрелять из засады, а я, чтобы выстрелить, должен был подставить себя под их огонь. Две стальные двери, выходившие из кают на главную палубу, наглухо заколоченные и законопаченные, еще со времени обхода горна, приходились как раз под навесом кормы. Забравшись под навес, мятежники принялись колотить в эти двери тяжелыми молотками, пытаясь их взломать, между тем, как остальная шайка, притаившись за средней рубкой, ждала только момента, когда двери будут взломаны чтобы ворваться на корму. Буфетчик со своим секачом караулил изнутри одну дверь, а Вада с копьем другую. Но, поручив им охранять двери, я и сам не терял времени даром. Спрятавшись за мачту, я поджигал трубку одной из моих бомб. Когда трубка хорошо разгорелась, я пробежал на край кормы и бросил бомбу на главную палубу стараясь закинуть ее под навес, где мятежники работали молотками, пытаясь взломать левую дверь. Несколько револьверных выстрелов со стороны средней рубки отвлекли мое внимание, и бомба была брошена неудачно. «Поневоле будешь нервничать, когда вокруг тебя жужжат пули». В результате бомба откатилась на открытую палубу но моя иллюминация, очевидно, произвела впечатление на мятежников. Услышав шипение трубки, они выскочили из-под навеса и пустились на утек, как спугнутые зайцы. Я легко мог бы подстрелить одного-двух человек, не будь я занят в ту минуту поджиганием второй трубки. Маргарет успела выстрелить три раза, но безрезультатно, и тотчас же корма была обстреляна с бака. как человек предусмотрительный и ленивый, ибо я убедился на опыте, что изготовление бомб требует времени и труда, я оторвал горящий кончик трубки, которую держал в руке. Но трубка первой бомбы, откатившейся на палубу, все еще шипела, и бомба не взрывалась. И я решил тем временем укоротить оставшиеся трубки. Ведь кто-нибудь из мятежников похрабрее мог оторвать трубку от бомбы или бросить бомбу за борт, или же, что было бы похуже, швырнуть ее к нам на корму. Прошло добрых пять минут, пока эта злосчастная трубка прогорела, и бомба наконец взорвалась. Но этот взрыв был для меня грустным разочарованием. На этой бомбе можно было смело сидеть, рискуя разве что нервным потрясением и однако в качестве острастки она сделала свое дело. После того ни один из мятежников уже не отваживался соваться на корму. Что же касается питания, то было ясно, что в этом отношении им приходится круто. В то утро Эльсинора лежала в дрейфе, предоставленная на волю ветра и волн, и с бака было заброшено несколько удочек для ловли альбатросов и других морских птиц. Ну и беспокоил же я этих голодных рыбаков моими выстрелами. Ни один человек не мог показаться на баке без того, чтобы моя пуля не ударилась в опасном для него соседстве, остальную обшивку борта. И все-таки они продолжали удить с опасностью для жизни и беспрестанно упуская добычу по милости моего ружья. Их способ ловли птиц заключался в следующем. Сидя где-нибудь под прикрытием, человек закидывал крючок с приманкой, поддерживаемой на поверхности воды деревянной дощечкой, через перила, и леса медленно тащилось за судном. Когда птица попадалась на крючок, надо было втащить ее на палубу, не выходя из-под прикрытия. Это был самый трудный момент. Крючок, или вернее крючок остроугольный треугольник в виде ободка из листового железа при натягивании лесы зажимал своим острым углом клюв птицы схвативший приманку как только лесу ослабляли птица освобождалась поэтому вся задача состояла в том чтобы выхватить ее из воды быстрым взмахом ни на секунду не ослабив лес а втащить птицу на борт таким способом было почти невозможно не выходя из-под прикрытия И удильщики неизменно всякий раз упускали её. Тогда они выработали такую систему. Как только птица попадалась на крючок, несколько человек направляли на меня револьверы, а один подскакивал к перилам и быстро втаскивал лесу на борт. Их дальнобойные револьверы не на шутку пугали меня. Трудно оставаться спокойным, когда смерть в виде летящего кусочка свинца стукается возле тебя о перила, или о мачту над твоей головой, или отлетает рикошетом от стальной обшивки борта. Тем не менее, мое ружье настолько беспокоило того человека, который стоял у перил под огнем, что из двух пойманных птиц он непременно упускал одну. Чтобы прокормить в течение суток 26 человек, нужно не два и не три альбатроса. А много ли их поймаешь при таких условиях, особенно когда охотиться на них можно только днем. К концу дня я усовершенствовал мою тактику. Я заметил, что когда Эльсинора стоит носом к ветру, то, быстро повернув колесо штурвала, можно заставить ее сделать крутой поворот. При этом, по моим соображениям, плавучие капканы мятежников должны были отойти от борта. Первый мой опыт оказался удачным. Мы приготовили заранее несколько крюков на длинных веревках. Улучив благоприятный момент, при повороте судна мы закинули в воду эти крюки и оборвали 9 лес с капканами. Но такое большое судно, как альсинора поворачивается настолько медленно, что в следующий раз мятежники успели благополучно вытащить из воды свои лесы, прежде чем они подплыли к нам на такое расстояние, что можно было захватить их. Тогда я внес новое усовершенствование. Когда Эльсино стояла носом к ветру, они не могли удить. После нескольких опытов я убедился, что с помощью контрбизани и внимательно правя рулем ее можно удерживать в таком положении. И мы добились этого, поочередно выстаивая у штурвала. И в результате охота прекратилась. Маргаретт, Отбывала первую вечернюю вахту. Генри стоял у штурвала. Вада и Луи были заняты внизу. Они готовили ужин. Я только что поднялся наверх и стоял в шагах в шести от Генри и штурвала. Должно быть, какой-нибудь странный звук, доносившийся со стороны вентилятора, привлек мое внимание, потому что я смотрел на него, когда случилось то, о чем я сейчас расскажу но прежде о вентиляторе. Это стальная труба, которая идет из трюма, где хранится уголь, затем проходит под лазаретом и между двойными стенами командной рубки выходит наружу. Отверстие этого вентилятора на высоте человеческого роста забрано такой частой железной решеткой, что взрослая крыса не пролезет сквозь нее и приходится оно как раз над штурвалом шагах в 15 от кормового люка. Очевидно кто-нибудь из мятежников, пробравшись в свободное пространство между углем и палубой нижнего трюма, вскарабкался по трубе вентилятора до наружного его отверстия. И теперь мог свободно прицеливаться и стрелять сквозь решетку. Я одновременно увидел дым и услышал звук выстрела. Вслед затем я услышал, что енри застонал и, обернувшись в его сторону, увидел, что он цепляется за спицы штурвала и падает. Выстрел был меткий. Пуля пробила бедному юноше сердце, или прошла очень близко от сердца. Наверное, не могу сказать, так как нам на Эльсиноре некогда вскрывать трупы. Том с Пинкой парусник Учина подбежали к Генри, а револьвер продолжал стрелять сквозь решетку, и пули били полуоткрытую будку штурвала над головами спинка и учина к счастью они не были ранены и поспешили отбежать в сторону куда не попадали пули Генри судорожно бился несколько секунд а затем перестал шевелиться так погиб еще один из будущих представителей нашей погибающей расы погиб за своей повседневной работой стоя у штурвала на грузовом судне В то время, когда он направляясь из Балтимора в Сиэтл, проходила близ берегов Южной Америки.